Глава 3. Надо, однако, иметь в виду, что иногда остается неясным, обозначает ли имя составную сущность или же осуществление или форму. Например, дом – обозначение ли это для составленного из материи формы, то есть что это – укрытие из кирпичей и камней, лежащих таким-то образом, или же для осуществления или формы, то есть что это просто укрытие и точно так же линия, если это двоится в длину или же просто двоится, как и нищее существо, если это душа в теле или просто душа. Ведь душа есть сущность и осуществление какого-то тела, и можно сказать, что живое существо подходит к тому и другому, только не в смысле одного обозначения, а в том смысле, что относится к чему-то одному. Однако для чего-то другого эти различия имеют значение, до да исследования же чувственно воспринимаемой сущности никакого, ибо суть бытия вещи присуща ее форме или осуществлению. В самом деле душа и бытие душой одно и то же. Между тем, бытие человеком и человек не одно и то же, разве только мы и под человеком будем разуметь душу. Тогда это в некотором смысле одно и то же, а в некотором нет. В ходе исследования становится, кроме того, очевидным, что слуг не состоит из звуков речи и их соединения, так же, как дом — это не кирпичи и их соединения. И это правильно, ибо соединение или смешение не зависит от того, для чего оно есть соединение или смешение. И таким же образом обстоит дело и в других случаях. Например, если нечто есть порог благодаря своему положению, то это значит, что не положение зависит от порога, а скорее порог от этого положения. И точно так же человек не есть живое существо и двуногое, а должно быть еще что-то помимо них, если они материя. И это что-то не есть элемент и не состоит из элемента, а есть сущность. После его устранения можно говорить только о материи. Итак, если это нечто есть причина бытия вещей и сущности, то можно, пожалуй, назвать его самой сущностью. Эта сущность должна быть либо вечной, либо приходящей без прохождения и возникающей без возникновения. Но в другом месте доказано и выяснено, что форму никто не создает и не порождает, а создается вот это – То есть возникает нечто, состоящее из формы и материи. А могут ли сущности приходящих вещей существовать отдельно, это совсем еще не ясно. Ясно только, что, по крайней мере, в некоторых случаях это невозможно именно для всего, что не может существовать помимо отдельного, как это, например, невозможно для дома или для сосуда. Поэтому, пожалуй, нельзя считать сущностями ни эти вещи, ни какие-либо другие, которые не созданы природой, ибо одну только природу можно было бы признавать за сущность в приходящих вещах». Поэтому имеет некоторые основания, высказанные сторонниками антисфены и другими столь же малосведущими людьми, сомнения относительно того, можно ли дать определение сути вещей. Ибо определение — это де многословие. Но какова вещь, это можно действительно объяснить. Например, нельзя определить, что такое серебро, но можно сказать, что оно подобно олову. Так что для одних сущностей определение обозначения иметь можно, скажем, для сложной сущности. Все равно, воспринимаемая ли она чувствами — или постигаемое умом. А для первых элементов, из которых она состоит, уже нет, раз при определении указывают что-то о чем-то, и одна часть должна иметь значение материи, другая форма. Ясно также, почему, если сущности в некотором смысле суть числа, они таковы именно в указанном смысле, а не как утверждают некоторые сущности, состоящие из единиц. Ибо определение есть где некоторого рода число, ведь оно делимо именно на неделимые части, ведь обозначение сути не беспредельны, а таково число. И так же, как если от числа отнять или к нему прибавить что-то из того, из чего оно состоит, оно уже не будет тем же числом, Хотя бы была отнята или прибавлена даже самая малая величина. Точно так же определение суть бытия вещи не будут теми же самыми, если что-нибудь будет отнято или прибавлено. И число должно быть чем-то таким, в силу чего оно едино. А эти философы не в состоянии теперь указать, в силу чего оно едино, если оно действительно едино. Ведь или оно не едино, подобно груди, или если оно действительно едино, надо указать, что именно делает из многого единое. И точно так же определение едино, но равным образом и относительно него они не могут указать, в силу чего оно едино. А это вполне естественно, ибо основание единства для определения то же, что и для числа. И сущность есть единое в указанном смысле, а не так, как говорят некоторые, будто она некая единица или точка. Нет, каждая сущность есть осуществленность и нечто самобытное. И так же, как определенное число не может быть большим или меньшим, точно так же не может быть такой сущность, как форма, разве только сущность, соединенная с материей. Итак, ограничимся вот этими разъяснениями относительно возникновения и уничтожения того, что называется сущностью, в каком смысле это возможно и в каком нет, и равным образом относительно сведения сущности к числу.